свободе ты медленно бредёшь по улицам бессонным на горесном чренье от прежнего луча зовущего к любви и высьям озарённым в одной руке дрожит потухший свеча крыло подбитое под трупом волоча и заслоняя взор латтьём окровавленным обманутый вновь ты вновь уходишь прочь а за тобой выстоит всё та же ночь Крым, 15 декабря 1917 года.